Глава д в Наступившее молчание продолжалось несколько минут. Он сидел на диване, закрыв лицо свое. Она все так же стояла над ним, шагах вдвух, неподвижно и грустно, и слезы тихо катились по бледным щекам. Она глядела на его опущенную голову, на руки его, которыми он сейчас будто задушил в себе клокотавший страстный гнев. И опять твердила она мысленно — т о же виноват? Нет, нет, не Юрий. Никто, никто. Он встал, наконец, двинулся к ней, протянул руки и выговорил с чувством. Мари, прости меня, прости. Успокойся. Ну да, мы здесь теперь, не бойся, я в твоей воле. Но ради Бога, прости. Да, простила. Ах, Юрий, как могло все это так? Мари, оставь, забудь. «Все будет по-твоему. Я все понял. Прости меня за эту ошибку. Я буду ждать сто лет. Когда он умрет, ты будешь моя, по-твоему, по-божьему, милая, святая моя». И Хорват вдруг восторженно опустился пред ней на колени, судорожно схватил самый край ее черного платья, лежавший на полу, и прижал его к себе к лицу, покрывая безумными поцелуями. «Мари, Машуня!» Вскрикнул он вдруг страстно, смеясь и подымая к ней лицо в слезах. «Посмотри, посмотри!» Я расплакался, как и ты. «Маша!» «У меня, кажется, сердце сейчас разорвется на части. Оно!» Он порывисто поднялся на ноги и, меняясь в лице, выговорил глухо. «Не могу!» «Я уйду!» «Прощай!» «Я не могу!» «Прощай!» «Расстаться или убить себя — это ужасно, но ведь минута, а это — чувствовать, что теперь, ах, нет, нельзя, не могу я, прощай, прощай». И он быстро, будто не помня себя, нетвердыми шагами двинулся к дверям. «Юрий! — вскрикнула она, и в мгновение стремительно бросилась за ним. Он обернулся, и она была уже у него на груди и тихо шептала, будто в испуге прижимаясь к нему. «Да-да, Юрий мой, да, я твоя, но не теперь. Пойми, я ненавижу их, презираю. Я хочу мстить им всем. Я хочу позора теперь. Я хочу, чтобы вся Москва... Позор не так ужасен, как все, что они придумали. Завтра я буду у тебя. Я поеду домой только взять батюшкин образ. Завтра я буду у тебя, твоя». Мы уедем далеко, куда хочешь, на край света. Нет, не верю, довольно мучений. Оставь, пусти, Бог с тобой. У тебя любовь не все. У тебя другое сильнее и всегда одолеет. Прощай. И он стал освобождать себя от н е ё Юрий, завтра. Нет, нет, прощай, ни секунды. И он принял с плеч своих ее руки. Умоляю тебя. «Клянусь тебе, что завтра...» «Завтра меня не будет на свете», — через силу вымолвил он. Она вскрикнула в безумном испуге, судорожно стиснула его руки и молча с ужасом глядела ему в лицо. «Да, я давно думал, и теперь пора». «Дай мне», — глухо выговорила она наконец, как-то задвигавшись, будто в потьмах. х А д е н ь меня, я не вижу». И она, бледная, дико озиралась кругом и слегка шаталась. Он поддержал ее, подал шляпку и, дрожащими от восторга руками, быстро кое-как окутал шалью ее голову и грудь. Она двинулась к дверям сама прежде него. «Без батюшкина образа», — прошептала она чуть слышно себе самой. «Мы его достанем. Я хоть украду его тебе. Идем, идем. Но, Юрий...» Она снова стала уже перед дверями, выходившими в сад. «Что же?» «Слушай меня. Одно слово. Мне их не жаль. Не страшно стыда. Я боюсь. Если это счастье, это будущее, все это будет не то... Пойдем, слышишь? Твоя карета подъехала. Иван Максимыч сейчас вернется». Хорват быстро вывел ее через коридор в сад... и, поддерживая, повел боковую дорожкой, которая зигзагом вела среди чащи п о х у ч е й сирени и бузины. Он боялся встречи с людьми с м е р е д е в а Когда они были в конце сада, княгиня остановилась и шепнула, задыхаясь. «Погоди, дай мне, погоди! Что? Устала, но... Поглядеть!»